Глава 9 «Блин, Даша, я не могу понять, ты наша спасительница, или это только рядом с тобой с нами происходит всякая фигня?» «Надеюсь, что первое. Мы с Антоном засмеялись, и лифт как раз остановился на этаже Артема. Я помогла парню занести пакеты и уже собиралась уйти, но в дверь позвонили. Это пришел Тимур, а хозяина еще не было. «О, Даша, ты точно соседка Артема?» Тимур подмигнул мне, а я покачала головой. «Придурок, оставь свои пошлые шуточки. Даша мне, между прочим, помогла. Иначе бы мы остались без пива, и тебе пришлось бы за ним бежать». «А почему это мне? Это ты его чуть не разбил, а я виноват?» У них началась дружеская перебранка. «Ладно, парни, я домой. Приятного вам просмотра». Я уже развернулась и хотела выйти, но вдруг услышала. «Даша, а ты любишь футбол? Посиди с нами немного. Я тебя так нормально еще не отблагодарил». «Даш, давай, останься с нами, а то до прихода Артема он сведет меня с ума». Они опять начали шуточно ругаться между собой. «Мне почему-то это показалось забавным. Они такие прикольные, почему бы и не посидеть немного?» «Хорошо, только до прихода Артема, но сначала сбегаю домой цветы поставлю». «Конечно». Антон загадочно улыбнулся. Когда вернулась к парням, то меня усадили на середину дивана и всучили бутылку пива. Матч уже начался». И парни так смешно ругали игроков. При мне они старались не материться. У меня уже живот болел от смеха. Эти двое постоянно переругивались между собой. Я вообще поражалась, как они столько лет вместе дружат. Послышался хлопок двери, и я повернула голову. «Пришел хозяин, мне пора сруливать. Парни, только не поубивайте друг друга, а то я ухожу». «Даша?» Мы встретились взглядом с Артемом. Он прищурил глаза. «Артем, я уже ухожу, это все они». Я не собиралась к тебе заходить. «Даш, да оставайся с нами. Я верю, если ты останешься, то наша сборная победит», – вещал Антон. «Артем тебя не укусит. Ведь правда, Артём. Тимур смотрел на него с улыбкой. Кажется, Артем с трудом понимал, что тут вообще происходит. Да и я не особо понимала. Зачем они вообще затащили меня на свои посиделки? «Я не кусаюсь. Я сразу живьем проглатываю», – пробурчал Артем. «Ой, не слушай ты его. Он вечный бука». «А у тебя, между прочим, гостья. Может, и повежливее с ней». Антон подошел ко мне ближе, а Артем, наконец, разделся и прошел мимо меня. Мне стало как-то неловко. Но парни уговорили остаться меня до конца матча. Та легкая атмосфера куда-то делась. Артем своим хмурым взглядом портил мне настроение. Я вжалась в спинку дивана и боялась пошевелиться, потому что периодически чувствовал тяжелый взгляд. «И чего он так на меня пялится?» «Опять думает, что я за ним шпионю». «Ну да, смешно получается. Живу теперь с ним в одном доме, общаюсь с его сестрой, а теперь еще и с его друзьями общий язык нашла. Я бы сама бы про себя подумала, что это все не совпадение. Но это так и есть». Матч закончился, наша сборная выиграла. Антон и Тимур были просто счастливы. «Я ведь говорил, что если Даша останется, то мы выиграем. Ты мне должен сотню». Антон лукаво посмотрел на Тимура. «Лови свою сотню», – нахмурился Тимур. Антон сидел ко мне ближе всех, и я заметила, как на экране его телефона выскочила СМС о зачислении ста тысяч рублей. «Ого! нехило они спорят!» «Ладно, ребята, мне пора. Спасибо за компанию». Я засобиралась домой. «Даша, а давай с нами в клуб? Артем, ты с нами?» Парень отрицательно покачал головой. «Ну, как всегда. Даш, ты хоть нас не бросай. Антон так жалостливо на меня посмотрел». «Нет, я тоже домой», – улыбнулась я ему. Антон наигранно заплакал. Ему надо было поступать в театральный, точно бы получился замечательный актер. Мне с пива очень захотелось в туалет, до да дома точно бы не дотерпела, а когда вернулась в холл, парни уже ушли. Оставшись одной с Артемом, мне стало совсем некомфортно, я обулась и попрощалась с хозяином квартиры, а когда вышла на площадку, парень вышел за мной. «Завтра идешь в университет?» «Да». повернула на него голову. «Я подвезу тебя». «А сам пойдешь?» спросила с улыбкой. «Нет». Артем выглядел очень серьезно. «Я хотела спросить о его мотивах, но не решилась, лифт уже подъехал». «Спокойной ночи!» Зайдя в лифт, повернулась напротив Артема. «Спокойной ночи, Даша». Двери закрылись, а по моему телу пробежали мурашки. «Спокойной ночи, Даша». Как он это сказал? Мне даже словами не выразить. Мне очень стал нравиться голос Артема, и сам он. «Нет, Даша, такие парни не должны мне нравиться».